счастье седьмая Спасибо, что подбросили, Роман Степанович. Ну, до свидания, ребята. Ждём вас на раскопках. Ребята, я в фотолабораторию, печатать фотографию. Надо, чтобы археологи на конференции смогли все иероглифы в подробностях взглядеть. Давай, а мы тогда к кассам за билетами. Ой. Движение междугородних автобусов приостановлено из-за крупной аварии на трассе Абинск-Краснодар. А ближайшая электричка до Краснодара идёт только через 3 часа. Ну и что делать? Ждать 3 часа? Можно было бы на поезде. Но на поезд билеты по паспорту продают. А у нас еще нет паспортов. Значит, поедем без билетов. Ты с ума сошел? Как без билетов? Ехать почти два часа. Нас поймают. Ничего, поезд длинный. По пять минут в каждом вагоне, чтобы не примелькаться. А вось не вычислен. Новороссийск Пермь. Как раз подходит к перрону. Это наш. Да, он как раз в сторону Краснодара. Смотрите, проводница выскочила из поезда и побежала за мороженым. Сейчас или никогда. Да. Цепляемся за поручни и вперед. Юрасик, давай, давай, давай, давай. Тащи его. Подтягивайся, проводница возвращается. Ныряем в тамбу. Получилось. Едем. Рано радоваться. Теперь мы как в западне. Бежать-то некуда, если что. Да. 1,5 часа, полёт нормальный. Если каждые 5-7 минут переходить из вагона в вагон, то, ребята, вы из какого купе? А А мы из разных. Мы путешествуем с родителями. Просто они в трёх разных вагонах: в начале, в середине и в хвосте поезда. Ну да. А нам просто скучно по одиночке. Вот мы и ходим в гости друг к другу. А ну-ка, молодёжь, покажите хотя бы одного из родителей. А они в другом вагоне. А мы а они Хватит выкручиваться. Меня так просто не облапошишь. Безбилетные пассажиры отправляются в привокзальное отделение полиции. Ну-с, граждане-нарушители, в бега подались? В какой город ехали? Никуда мы не подались, товарищ лейтенант. И мы не нарушители. Как не нарушители? Без билетов ехали? Ехали. Закон нарушили? Нарушили. Значит, нарушители. Знаете, сколько мы таких беглецов с поездов снимаем за лето? Табунами из дома бегут. Мы не бежали из дома. Мы ехали по делу. А билеты не купили, потому что их без паспорта не продают. Вот. Вот. Паспорта нет. Значит, и дел никаких у вас без родителей быть не может. Да паспорта не доросли. И до самостоятельных путешествий тоже. Играйте дома, а не в поездах. Отпустите нас, пожалуйста. Это не игра, у нас действительно очень серьёзное дело. Да-да-да-да. Конечно, конечно. Отпущу, моя красавица. Как только родители за вами приедут, так сразу и отпущу. А пока составь протоколчик. Значит, говорите свои имена, фамилии, место проживания и телефоны родителей. Каждого дам только в руки собственной мамы. А? Что? Слушаюсь? А, слушай, да, иду, иду. Ребята, я на минуточку. Если сейчас вмешаются родители, то день потерян. К археологам же надо попасть именно сегодня. Пока они все вместе на конференции. И пока не исчезло фото с иероглифами. Что делать? Вышел из комнаты. А дверь запер. Нельзя, чтобы этот лейтенант звонил нашим родителям. Нам нужно остаться в Краснодаре. Не стумайте сообщить свои адреса и телефоны. Лучше вообще молчите. Говорить буду я. Тихо. Обратно идет. Вы ничего не скажете. Как так? Ваши родители ищут, а вам их не жалко, да? Никто нас не ищет. Я же с вами по-хорошему, ребёнки. Мне надо знать, кто вы такие и откуда. Нет. Так. В таком случае я вынуждена смотреть ваши вещи и прошу сдать мобильные телефоны. Хорошо, но они выключены. Ага. И пин-коды вы, конечно, не скажете. Тогда проверим содержимое рюкзака. Так. Обшита тетрадь. Ветровая бутылка. Э, Литровый бутыл. А, это апельсиновый сок. Так. Свёрток с бутербродами. Ага. Кулёк. Ну, с пирожками. А, пакетик, а, что ты... а это пакетик с раменом. Так. А с чем пирожки? Вы же не скажете? Ну ладно, ладно. Я сейчас сам выясню. М. Капусты. Угу. А этот? О, это с liver'ом. О, это мои любимые. Да. А, да. слушай, вы, вы, вы не возражаете, да? Ага. Вам-то и больше не понадобится ваше путешествие. Закончилось. Угу. Ну что ж. Я позвоню в районное отделение полиции. И сейчас приедет инспектор. По делам мне совершенно летних. Вот пусть он с вами разбирается. А я сделал всё, что мог. Это уж точно, все наши пирожки слопал. Здравие желаю. Можно войти? Здравие желаю, тащ майор. Да, пожалуйста. Садитесь к столу и чётко отвечайте на вопросы. Вопрос первый. Ваши имена. Петя, Вася и Маша. Угу. А фамилии, видимо, Иванов, Петров и Сидорова. А как вы угадали? Имейте в виду, умники и умницы, что если вы не скажете, кто вы и откуда, вы проведете ночь в клетке на первом этаже. Завтра утром вас отвезут в распределитель. И если в течение нескольких суток вас никто не будет искать, вы отправитесь в детский дом. Ну, как вам такая перспектива? Перспектива так себе. Понимаете, товарищ майор, мы обязательно вам все расскажем и телефоны дадим. Но только завтра утром. Сегодня нельзя, честное слово. Да. В каком смысле нельзя? А, понимаете, на самом деле мы живём здесь, в Краснодаре, а наши семьи очень дружат ещё сошковы. И вот вчера вечером мама и папа уехали в Крымск на свадьбу одного хорошего друга и оставили нас одних. Конечно, они нам велели никуда не уходить дальше своей улицы. Но мы подумали, что не будет ничего плохого, если мы ненадолго съедем в Норосиск. Ведь сидеть дома в праздники, товарищ лейтенант, очень скучно. туда мы добрались на автобусе, а возвращаться пришлось на поезде. И билеты мы собирались купить, но нам не продали. Вот так всё глупо получилось. Понятно, что нам теперь попадёт, но зачем же портить родителям праздник? Мама и платье красивые шили, готовились. Просто невозможно позвонить им сейчас. Лучше дождаться, когда они вернутся домой. Родители же не виноваты, что у них такие бестолковые дети. Да-да, точно. Но зачем вам непременно нужно было ехать в Новороссийск? Э-э Крейсер-музей. Да, крейсер Михаил Кутузов. Угу. А тебе, девочка, тоже было интересно посмотреть на боевой крейсер? Да. Я потомственная морячка. А, да. <звук> Миша, дежурный. Эти ребята остаются здесь до утра. Будешь проверять их каждый час. Если надо, отведёшь в туалет. Ага. Да, и покорми их чем-нибудь. Чайки фитить. Всё понятно. Ну всё. Спокойной ночи, путешественники. Сейчас стаканы принесу и сахара. Воткните пока чайник в розетку, пусть скипит. О, что, блин! Семён, что забил? Арши! Утра, футбол смотреть. Да он нас не запер. Крась, беги быстрее на конференцию. Один, а вы? Он сейчас вернётся. Мы за кром дверь и будем тянуть время. Пошто не сразу поймёт, что тебя нет. Перефоткуй и беги. Ну почему я? Больше некому. У тебя ж там дед. Иди через туалет под лестницей. Там нет решётки на окне, я проверял. Там темно, я не смогу. Я темноты боюсь. Сможешь, ёрок, надо. Дима, кромешный. Так, тебе три фотографии тут под майкой. Фу, ненавижу один ходить по тёмным улицам. Ладно, и такая уж она и темная. Это же большой город, тут полно фонарей и людей. Ну давай же, Юрасик, шагай. Если не двинешься, тебя скоро начнут искать, тут же и схватят. И ребята будут смотреть с презрением. И ведь я один мог спасти их, но не спас. Они на меня надеялись, а я струсил, испугался темноты, как маленький. Они будут думать, что я неуклюжий, трусливый, и будут правы, правы. Но ты иди, иди. Эй, заключённые! Вы там живы? Я чай принёс. Опомнился. Уже минут 20 прошло. Даже не догадывается, что дверь не заперта, а просто плотно прикрыта. Живы и сыты. Попили чайку из стакан. Спасибо большое. И сахру вдоволь наелись. А я не обязан вас обслуживать. Когда смог, тогда и принёс. А будете хамить, вообще ничего не получите. Ну и не надо. Мы уже спать легли. А, ну и спокойной ночи. Всё, теперь можно писать. Поедем прямо к отелю археологов. Там мы встретимся с Юрасиком. Души свет. Сюда в коридоре на лестницу. Не рай сюда. Уй! Снова этот дежурный. Приспичивает ему именно сейчас в туалет. Тьфу ты. А, здравствуйте. Э, сбежать надумали, да? Так, значит, этих запереть надёжно, значит, всё здание прочесать племенным допрос. сел третий. Так, вижу, что от вас ничего не добиться. Парень дерзит, девчонка молчит. Ладно. Сообщим всем патрулям приметы беглеца, и его очень скоро приведут обратно. Ну вот. И зачем нам надо было бежать? Сидели бы себе тихонько, а теперь юрасика схватят. А вот и он. <свят> третий. Ара, алстос, схватились поличным. В туалет теперь под конгоем будете ходить, и чаю с конфетами не получите. Юра, тебя патруль поймал. Это мы виноваты. Вы не виноваты. Меня таксист обманул. Он оказался братом дежурного. Я ждал автобус на остановке, а он мимо ехал. Увидел меня и узнал. И му дежурный позвонил, попросил покататься по городу, меня поискать. Зачем же ты сел к незнакомому человеку в машину? Откуда я знал? Он же таксист. Нужного автобуса долго не было. А он остановился и сказал, что довезёт меня без денег, потому что у него сын моего возраста. Сказал, что начинается комендантский час и меня точно заберёт патруль. Что мне было делать? Я и сел. А он привёз меня сюда и передал своему брату. Видели бы вы, как этот Миша обрадовался. Боялся, наверное, что ему влетит из-за меня. Весь день коту под хвост. И на раскопки зря ездили. Не зря. Мы фото сделали. Ага. Которое в 12 часов превратится в тыкву. Вот именно. С профессором мы еще успеем поговорить завтра. А как быть с иероглифами? Я их ему нарисую. Погоди. Ты действительно можешь их запомнить, а завтра нарисовать? Да я уже запомнил. Я их внимательно рассматривал и на камне, и на фото. А ну-ка, давай. Вот тетрадь и ручка. Такс. Сейчас, первая строчка такая. Вот тут, а, вот тут палочка, тут вроде калочка и вот такая загогулина. А похоже? Сверяю с фотографией. Ну вот ошибка, тут должна быть ещё одна чёрточка. А остальное всё правильно? Здорово. Значит, ты завтра утром поговоришь с дедом и покажешь ему иероглифы, ведь он будет дома. Да, обед это точно будет. На конференцию он поедет к вечеру, часам к 5. Официальная часть у них 6 мая сегодня, а к 5:00 вечера они просто все собираются и общаются в неофициальной обстановке. А завтра не будет поздно? Надеюсь, что нет. Ведь надпись уже у нас, пока и стена есть и время. Всего 5 дней, а потом исчезнет последняя надежда. Прекрати. Будем себе потихоньку катиться назад. И однажды в марте я проснусь в том поезде, который вёз меня сюда, а ещё через несколько дней снова окажусь в Вольске. И больше вы меня не увидите. Останетесь вдвоём против всего мира. Слушать не хочу. Я и так весь день на нервах. У меня дети с утра одни сидят. А может, они убежали или квартиру сожгли? Я даже позвонить им не могу. Этому горе легко помочь, если бы ты не была такой прямо и умела прощать. Даже не начинай. Я и слышать не хочу ни про какую бабу Липу. Ты не представляешь, что она сделала. Зато я видел, как она мучается от этого. Она же хотела помочь. Она помогла, очень помогла. Папу посадили Мама из-за этого заболела Все друзья и знакомые отвернулись Нас называют семьей уголовника Нищими и оборванцами И мы должны ее благодарить за это? Значит, это были не друзья Лен, ты в самом деле думаешь Что если бы Олимпиада Филипповна Сказала правду на суде Твой папа бы остался дома? Не знаю, но она виновата Потому что надо сначала думать А потом делать Ну какая ты упертая Ты сама никогда не ошибаешься? Ты что, робот? Ведь все живые люди все делают ошибки, а потом жалеют о них. Это нормально. Вы же одна семья. Она ваша бабушка, она вас вырастила. Твой папа тоже виноват. Он тоже что-то сделал, не подумав, но вы от него не отказываетесь. Вы его любите и ждёте, а от бабушки отказались. Тогда чем вы лучше бывших ваших друзей и знакомых? 2 года назад к нам пришла соседка по подъезду. Мы тогда уже месяц жили одни без папы, сидели без денег и без еды. Соседка принесла нам продукты, одежду. А потом эта соседка расстрезвонила по всему двору и по всему посёлку, что мы жалкие поберушки. Мама тогда сказала, что мы больше никогда и ничего не возьмём ни у кого. Мы будем работать и сами обеспечим свою семью. И у нас получилось. Мы 2 года так живём и ни у кого ничего не просим. У вас всё будет хорошо. А про эту соседку забудь. Добрых людей больше. Многие действительно хотят вам помочь. Без одной минуты 12. Ну что, друзья-путешественники? Всем спокойной ночи и удачного приземления в собственной кровати. Сейчас наступит воскресенье. 5 мая. Воскресенье. Уже утро. А почему я не дома? А где же я? Точно, в гостях у тётки. Мы же к ней с родителями 4 мая ездили. Кошмар. Надо срочно позвонить Глебу. Тёбаудил, ты, ты почему вчера не сказал, что проснешься не дома? Перепутал. Ну и как ты успеешь поговорить с дедом теперь? Я постараюсь уговорить отца выехать пораньше. Ай, ладно, пока карась. Так надо ли не позоветь. Ага. Лена, будь готова к тому, что мы поедем в Краснодар. Краснодар опять? У тебя есть другие варианты? Ты хочешь снова оказаться в полиции? Сегодня мы поедем на автобусе. Я уже посмотрел расписание. Ребята, я тут... Я успел. Автобус через минуту, да? Да. Ну, хоть в этот раз до Краснодара добрались без приключений. Ага. Так, уже половина девятого. Ага, вот и он, отель «Южный ветер». Ну что, заходим? Пойдем. Не подскажете, как пройти на съезд археологу? Дети, вы шутите? А ну марш отсюда. Еще раз увижу и полицию вызову. Тут серьезная конференция, а не детский сад. Придется рассекретиться и позвонить деду. Дед. Дед. Нас на конференцию не пускают. А вот и он. Юрочка, что случилось? Почему ты здесь, а не дома? Как ты вообще сюда попал? Э-э, здравствуйте, Юрий Васильевич. А, добрый вечер, молодые люди. Да уж, очень странно разговаривать с человеком, которого 2 недели назад видел на портрете с траурной лентой. Тихо ты. Дед, это мои одноклассники. Виляп и Елена, у нас очень срочное дело. Мы пришли к вам за помощью. Пожалуйста, не отказывайтесь. Ко мне за помощью? Ну да, к вам и к остальным археологам. Может быть, все вместе вы сумеете разгадать очень сложную загадку. А даже так? А в чём собственно всё-таки дело? А понимаете, дело в том, что наша классная руководительница, учитель истории Она организовала э соревнование. Ага, так. Да. Всё дело в том, что она хочет пробудить в нас интерес к прошлому родного края. Ну, прекрасно. И вот именно для этого она использовала один артефакт. Его недавно откопали возле нашего посёлка. Это фрагмент древней стены с иероглифами. Ну, любопытно. Ну, мы разделились на команды, и та команда, которая первой догадается, что написано на стене, получит замечательный приз. по путёвку в настоящий археологический лагерь на одну смену. Ну что ж, довольно любопытно. А почему всё это нужно делать прямо сейчас? Ну потому что мы хотим быть первыми. У нас мало времени. Если вы нам поможете, завтра с утра мы побежим в школу с загадкой и точно выиграем приз. А, не будет ли нарушением, что вы обратились к специалистам? Нет-нет, что вы? Мы можем пользоваться любыми источниками и обращаться за помощью к кому угодно. Задание очень трудное. Все наши засели за компьютеры, бродят интернет, а мы съездили на раскопки, чтобы увидеть эту стену вживую, и сразу сюда к вам. О, я я не подозревал, что мой внук Юра так серьёзно интересуется археологией. Ещё как интересуется, особенно в последнее время. А ну что ж, если это действительно важно для вас, пойдёмте, поговорим с коллегами. Мы как раз все вместе в конференц-зале.